Глава 67 Воскресным утром на велосипедной дорожке вдоль широкой городской дороги припарковался неприметный автомобиль. Янь Лян, сидевший за рулем, наполовину опустил стекла. Они с Джао наблюдали за работой дорожного патруля, машина которого стояла на перекрестке. Полицейский остановил Ауди, летевшую мимо на большой скорости, автомобиль остановился у обочины, Стекло с водительской стороны опустилось. Издалека я не мог разглядеть, с кем разговаривает полицейский. «Ты уверен, что у Ся-Лепина нет водителя?» «Когда едет навестить сына, он всегда садится за руль сам», — ответил Джау. «Наверное, не хочет, чтобы кто-то знал о мальчике». Полицейский протянул в окно машины аппарат для проверки уровня алкоголя. Водитель дунул в трубку устройства и вернул патрульному, уже собираясь продолжить путь, но тут... «Выйдите из машины!» «Зачем?» — недовольно спросил водитель. Тест показал высокое содержание алкоголя. «Вам необходимо пройти медицинское освидетельствование в больнице». Из патрульной машины вышли еще двое полицейских, давая понять, что деваться некуда. «Ваш прибор сломан. Я не пил ни капли. Смотрите сами». Полицейский показал экран устройства водителю. «Выйти из машины немедленно!» «У вас неисправный прибор», — повторил водитель, по-прежнему сидя на месте. «Не спорьте, выходите из автомобиля!» Полицейский дернул ручку дверцы, она не поддалась. Тогда он просунул руку в окно и нажал на кнопку разблокировки, распахнул дверцу и схватил водителя, готовый тащить его в патрульную машину, если придется. «Пустите меня!» «Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться вашему начальству!» У Янь Ляна не осталось сомнений. За рулем сидел Ся Липин. «Боюсь, вам придется подождать. Можете подать жалобу, когда сдадите кровь в больнице». С этими словами Ся Лепина затолкали в патрульный автомобиль. Тот прекрасно знал. Попытки использовать свой статус до добра не доведут. Местная пресса с удовольствием растрезвонит, что вице-губернатор отказался сотрудничать с полицией и устроил скандал из-за теста на алкоголь. Даже будь он трезв, как стеклышко, история скажется на репутации, а потому Лепин подавил гнев и молчал всю дорогу до больницы. Через 10 минут анализ был готов, и патрульный принес свои извинения. Чиновник кипел от ярости, но сдержался. Не драться же ему с полицией в самом деле. Зато ничто не мешало отпускать едкие комментарии, пока его везли обратно к Ауди. Капитану Джау сообщили по телефону, что господин вице-губернатор покинул больницу. Полицейский парень, что надо. Сялепину даже в голову не пришло попросить у него документы. С улыбкой заметил он Яню. «Даже если попросил, ничего не изменилось бы». Янь пожал плечами. Мог бы сослаться на то, что в патруле не хватает людей, вот и мы направили сотрудников из других подразделений. «Рано или поздно он все узнает», — хмыкнул Джао. «Но до меня ему не добраться. За такую мелочь меня едва ли серьезно накажут». Через пару дней в Джадзянскую школу прибыла команда исследователей из медицинского университета. Они надеялись взять у учеников разного возраста образцы крови, чтобы изучить питание школьников. Директору предоставили список имен выбранных случайным образом, в число которых попал и мальчик по фамилии Ся. Выйдя из школьных ворот, руководитель исследовательской группы направился к Янь Ляну, ждавшему в машине уже несколько часов. Он забрал образец крови и попросил держать все в секрете. Университетский преподаватель с удовольствием оказал Яню услугу.